«Что здесь происходит?» Вдруг требовательно спросил Богдан. «Дознание? Без протокола? Без адвокатов? Без решения суда?» «Какое дознание?» Владимир Иванович махнул рукой. «Дружеская беседа сейчас будет происходить». «Но вы привели Владислава силой. Пока ему не предъявлено обвинение, он имеет право идти, куда ему заблагорассудится. Вы слышите, Владислав? Вы можете идти!» «Заткнись хоть ты!» простонал Владислав горестно, не пыли. Но Богдана было не остановить. Он боролся с беззаконием и точно знал, что его дело правое. А тот человек на пристани, ему зачитали права, ему предоставили право на один звонок, он имеет такое право, почему его вообще задержали? Только потому, что он побежал? Вполне возможно, что он привык по утрам совершать пробежки. А по вечерам людей убивать привык сказал Владимир Иванович, до смерти. «А что? У него такая привычка». «Это еще надо доказать». «Мне не надо», — отрезал полковник Бобров. «Прокурор будет доказывать в суде, а я не прокурор. Я на оперативной работе». «Вы не имеете никакого права вести оперативную работу», — выпалил Богдан. «Вы просто пенсионер. Вы же на пенсии». «У нас что, у пенсионеров разные права?» «Какие-то пенсионеры имеют право хватать и бить людей, а какие-то не имеют?» «Хороший вопрос», — похвалил Владимир Иванович, «задай его в своем блоге или на сайте общественной инициативы». Ксения была бледной, местами до желтизны и очень похудела. Лена крепко держала ее под руку, провела к стулу и усадила. «Я не стану принимать участие в этом гнусном спектакле», объявил Богдан и не двинулся с места. «Александр Дулин», — начал Владимир Иванович, обращаясь к Ксении, «вчера ночью пытался вас убить, но был остановлен, вот, нашей Ташей». «В вашей каюте найден шприц, в нем наркотик, доза лошадиная», зачем-то пояснил Владимир Иванович. «На шприце отпечатки пальцев Дулина. Он собирался сделать вам укол». «К утру вас бы нашли умерший от передозировки. Но сделать укол трудно, если человек в сознании и не хочет, чтобы его кололи. Вечером накануне вы сидели с ним за одним столом, чего раньше никогда не наблюдалось. Почему так получилось?» «Он угощал меня махито, объяснила Ксения, и ее всю перекосило, видимо, при мысли о махито Я сразу поняла, что он слышал. Я сначала думала, что не слышал, То есть я на это надеялась, а он, оказывается, слышал. Что именно он слышал? «Поучительную историю про голую старуху», неожиданно подала голос Розалия Карловна, и все на нее оглянулись. Она поглаживала герцога первого. «Ксения нам рассказывала про этого молодого человека. Он женился на богатой старухе». А на поверку оказалось, что та не имеет собственного состояния и не может осчастливить мужа наследством. Тогда он расстроился и со старухой развелся. «Точно!» — воскликнула Таша. «Точно, точно!» Ксения тогда сказала, что он подцепил у нее в доме какие-то ценности, но родственники этой старухи не стали поднимать шум. «А он слышал!» — опять заговорила Ксения. Он подворовывал по мелочи давно, в богатых домах, а я знала. Я его однажды застукала, он какую-то шкатулку в карман совал. Когда в богатых домах гости, хозяева ничего не прячут специально. Считается, что все свои. «Видимо, в мохито было что-то добавлено», — продолжал Владимир Иванович. «Снотворное», — сказал Степан, которое он у Розалии Карловны тиснул. «А я догадаться не могла, кто его попер» протянула розалия задумчиво и зачем старушечий препарат сильнодействующий я по пол таблетки принимаю таблетки он сначала подложил таше просто сунул в окно у нее болело ухо она собиралась выпить обезболивающее в тумбочке лежали какие-то таблетки она выпила не глядя и уснула так крепко что все проспала что она проспала спросила ксения «Его и проспала», — сказал Владимир Иванович. Дулин знал, что она спит и будет спать долго, и принес в ее каюту чемодан с украшениями Розали Карловны. Поставил и вышел, чтобы потом забрать. Мы гадали, как получилось, что Таша его не заметила, когда вставала. Наталья к ней стучалась, она поднялась, открыла ей и опять легла и заснула. А он все это время пробыл в ее каюте, но мы не знали про снотворное. «Видимо, эти же таблетки, растворенные в воде, он подлил в ваш мохито, Ксения. Как раз удобный напиток, стакан большой, жидкость мутная, вкус странный». Ксения опять сморщилась. «Если бы вы умерли от снотворного, было бы подозрительно. В крови должны были обнаружить наркотик, и много. Он был уверен, что вы или уже того, или спите» новая девушка здоровая организм у вас крепкий а вас вырвало и потом еще долго рвало таша услышала забралась к вам в каюту и спасла вас владимир иванович помолчал неприятная смерть главная бессмысленная абсолютно этот дулин услышал как вы говорите про то что он украл чего то где то причем именно драгоценности и понял что вы его выдали Ему так показалось, а он человек неуравновешенный, мстительный. «Он жуткий», — выговорила Ксения и передернула плечами. «Он скорпион. Может так ужалить? Он мне говорил, что если я хоть кому-нибудь скажу про его дела, от меня мокрого места не останется». Да я и не собиралась ничего говорить, но он все равно за мной следил. Одну девчонку до самоубийства довел. Она про него сказала, что он не дизайнер, а мелкий жулик. Пошутила типа. «Он дизайнер?» — это Наталья Павловна спросила. Ксения кивнула. «Значит, теперь утопленник». Владимир Иванович повернулся к Владиславу. «Где вы обрели такого друга душевного?» «С Дулиным где познакомились?» «И чья это была идея — украсть драгоценности Розалии Карловны?» «Тусили вместе» признался Владислав Горесно. «В городе Нижний Ломов глава районной администрации банкет закатывал. Я вел, а он гостем был. Ну, после банкета мы посидели, выпили, посмеялись над местными купчишками. Мол, денег грош, а туда же банкеты у них, гостей зовут, платят им. Я и сказал, что по-настоящему богатые люди есть». В бассейн, мол, в бриллиантах и сапфирах ходят, и каждый день в разных. Но вцепился он в меня как клещ. Я и рассказал про Розалию Карловну и ее страсть везде возить драгоценности. А Владислав кивнул. «Надо же!» — удивилась Розалия. «А я вас совсем не помню и не знаю». «Да кто из вас богатых на персонал внимания обращает?» — вскричал Владислав и стал похож на Богдана. — Вы на нас не смотрите даже. И вам кажется, что мы тоже ничего вокруг не видим. Никак вы шикуете, никак жируете, никакими бриллиантами увешаны. Владимир Иванович перебил его излияние. — Хорошо. Откуда вы узнали, что Розалия Карловна поплывет на этом теплоходе? И именно сейчас? — Да она всем уши прожужжала в лесных далях. «Лена, когда наш теплоход отходит? Лена, я так люблю отдых на воде! Лена, позвони нашим и спроси, купили уже путевки или еще не купили?» Он взмахивал руками и делал идиотское лицо, представлял Розалию. «Чего там было знать-то? Мы договорились, что я отвлекаю внимание, с борта прыгаю, а он берет сацки, все, все, это так просто!» а владислав понурился видимо горюя о том что все оказалось непросто богдан строчил в планшете как будто вел протокол ну дурочка ваша за мной и сиганула хотя я и не думал тонуть тут он расправил плечи я плаваю так что ого го а собака спросила наталья павловна кто выкинул собаку какую собаку удивился владислав а «Кто её знает? Не я. Да чёрт с ней. Главное, Сашка в этот день, ну, шырнулся, и море ему по колено. Он чемодан забрал из каюты, тяжеленный, мы не знали, что он такой тяжёлый, и под какой-то брезент его сунул, придурок. Нет бы к себе отнести, утречком сошли бы потихоньку и все дела. Нет, он его под брезент, а потом давай перепрятывать, это уж на другой день. Куда бы сошли?» Перебил его Владимир Иванович с досадой. Сошли бы они. Пропадает ценности на миллион, и два пассажира тут же сходят. До первой станции вы дошли бы, а там добро пожаловать в отделение вместе с чемоданом. Владислав завздыхал с утроенной силой. Вообще к постороннему человеку его отпер. К Таше вашей. Ничего, говорит, я и подсунул, а она до зимы проспит. Потом чемодан доставать же надо из каюты. Пошли доставать. Форма-то матросская у Сашки была, он еще на берегу пошил. Сходил несколько раз на речной вокзал, поглядел, как она выглядит, ну и пошил примерно такую. Форма ладно, допустим, а чемодан этот не упрёшь и не спрячешь как следует, а кругом менты шныряют. Ну, мы договорились, что замок взломаем, сацки по карманам и в сумку разложим. У меня сумка с собой холщовая из книжного магазина. Очень удобная вещь, между прочим». Степан Петрович переглянулся с Владимиром Ивановичем и покачал головой, словно не веря. «А тут, как на грех, этот лекарь вперся. Чего это вы, говорит, делаете? Ну, Сашка его фомкая раз, кровище сразу. Как будто корову зарезали. Я чуть сознание не потерял». Но чемодан там и к тому времени открыли, стали цацки по карманам совать, а мне прямо все хуже и хуже, а Сашка злой такой, бледный, спешит, говорит быстрей давай, а то я тебя сейчас тоже так же. Таша отвернулась. Сергей Семенович принес перекись водорода, он пришел, чтобы отдать ей пузырек, только и всего, только и всего, и жизнь кончилась. «Ну, сумка эта магазинная у меня осталась, а у Сашки цацки. Мы договорились на следующий день все поделить и разойтись по-тихому. Только я не мог разойтись. Я как вспоминал этого лекаря, и сколько кровищи было, так сразу... Прямо плохо мне? Плохо?» «Да чего ты скулишь-то?» — не выдержал Степан. «Плохо ему. Сволочь ты и червяк поганый, скулит еще». «Не-не, я ничего», перепугался Владислав, «я целый день в каюте пил, а Сашка на берег форму выкинул, ее док кровью залил. Вечером поругались мы, нам же все поделить было надо и разойтись, а он говорит, нет, еще одно дело сделаю, тогда и разойдемся». Это он, видать, Ксению имел в виду. Владислав шмыгнул носом. Красивая история, оценил Владимир Иванович. Первый сорт. И повернулся к дверям. Майор, забирай его. Только вместе их не вздумай посадить. Тот придурок его задушит. Меня? Перепугался Владислав. Меня? Не надо, я не хочу. К нему не хочу. Он меня точно убьет. Убьет. Я жить должен. Не слушая и морщась, Владимир Иванович продолжал. Ты все слышал? «На чемодане том наверняка где-то пальцы остались». «Нет», — встрепенулся Владислав и посмотрел с надеждой, «мы в перчатках были». «Да иди ты», — сказал Владимир Иванович уверенно, «а кольца серьги из гнез тоже в перчатках выковыривали или все же сняли перчатки-то». Владислав замер, прикрыл глаза, стал шевелить губами, изменился в лице и позеленел. «Ну, так я и думал. Сняли. А вы же люди умные, пробы ставить негде». «А Фомку куда дели? За борт кинули?» Владислав кивнул. «Ясное дело. Значит, украденные ценности изымите с понятыми, а того второго нужно еще на отпечатки проверить, которые остались на коробке с снотворным. У него коробка в каюте должна быть, а у Таши в тумбочке блистер». «Что такое блистер?» — спросила Ксения безучастно. «Это такая упаковка с таблетками, как полоска алюминиевая», — пояснила Лена. «В пачке бывает три или четыре блистера». «Уводите», — распорядился Владимир Иванович. «С глаз долой, так сказать». «А что со мной будет?» — спросил Владислав и обвел всех глазами. «Что будет, а? Я не убивал! Я никого не убивал!» «Государственную премию тебе дадут», — пообещал Степан, — «и грамоту почетную». Когда Владислава вывели, показалось, что в салоне стало очень просторно, как будто вынесли громоздкую пыльную махину, на которую все натыкались и никак не могли ее обойти. «А вы, уважаемая», — Владимир Иванович повернулся к пану Ксении, «у вас здесь что за дела такие? У вас же здесь дела?» Она подняла глаза и посмотрела сначала на него, потом почему-то на Розалию, которая все гладила собаку и помалкивала. Я должна завести дружбу со Львом Хейфитсом и представить его своему покровителю. «Ой, боже мой!» — воскликнула Таша, не ожидавшая ничего подобного. «Зачем?» «Он хочет ему что-то предложить. В смысле, мой покровитель. У него бизнес, а Лев Хейфиц, очень богатый и влиятельный человек. Яндекс — очень сильная структура». Причем тут Яндекс?» — спросил Богдан. «Мой сын?» «Один из владельцев», — охотно пояснила старуха. «Очень умный мальчик, очень. Я им горжусь». «Ваш сын Лев Хейфец? убитым голосом переспросил Богдан. «Яндекс? Это он?» «А что такое?» Богдан застонал, потом стал стучать себя по лбу планшетом, каждый раз все сильнее. «Прекратите», — велела Розалия Карловна с неудовольствием что за цирковые номера у у, -у, -у" богдан ваш билет был куплен на имя вашего сына продолжала ксения конечно перебила ее старуха левушка сам всегда покупает мне билеты и путевки мы думали что на теплоходе поплывет он сам а оказалось что вы я согласилась розалия левушка не плавает ему некогда «Яндекс!» — продолжал завывать Богдан, «всесильная организация!» «К нему же не подобраться!» — продолжала Ксения, «а моему покровителю он очень-очень нужен, и я должна была», — она вздохнула, «втереться к нему в доверие, понимаете, может соблазнить и свести их». «Вот для таких случаев и существует Матвей!» заявила старуха с удовольствием. «Когда ловушку хотят надуть или соблазнить. Матвей — Ленин жених, да, Лена?» «Да, Розалия Карловна. Он всегда занимается теми, кто пытается втереться к Лёвушке в доверие. Он берёт их на себя». Ксения выпила воды из стакана. Вид у неё был несчастный. А когда выяснилось, что здесь нет никакого льва а есть только вы, мой покровитель очень расстроился и велел мне подружиться с вами, чтобы, может быть, через вас... «Только через Матвея», — заявила старуха. «Очень умный и сообразительный мальчик. Да, Лена?» «Да, Розалия Карловна». «Яндекс», — как в бреду бормотал Богдан. «Служит обществу! Он приносит пользу! Это очень мощная структура! Лев Хейфец Не может быть!» «А собаку я выкинула», — призналась Ксения со злости, когда поняла, что нет здесь никакого льва и ничего мне за него не заплатят, а мне деньги нужны. Как мне нужны деньги?» «Плохо» резюмировала старуха, и все помолчали. Герцог первый смотрел оленями глазами, словно спрашивал, «Как можно меня выкинуть, да еще со злости?» «Ну, будем надеяться, что девушка еще выправится», сдержанно сказала Розалия Карловна. «И еще один вопрос от меня. Вы разрешите?» Владимир Иванович опять ни с того ни с сего поцеловал ей руку и посмотрел в лицо. Конечно, сколько угодно. «Вы со Степаном Петровичем служите в заводе. Вы в отделе кадров, а он...» «Вы кем служите в заводе, Степан Петрович?» «Директором», — охотно сообщил Степан, и тут уж на него уставились с изумлением и Таша, и Наталья, и даже Ксения. Богдану было не до каких-то там заводов. На судостроительном. Пароходство собирается передать нам на баланс несколько теплоходов, в том числе и этот. Мы с Володей решили для начала сами посмотреть, что за теплоходы, в каком состоянии, а то просят за них миллионы, а мы их в глаза не видели. «Посмотрели?» — осведомилась Розалия Карловна. Степан кивнул. «Убедились?» Степан опять кивнул. «Хорошие теплоходы!» — мечтательно произнесла Розали. «Берите, не прогадаете!» Отдых на воде отлично успокаивает нервы. «Ну а теперь кофе с коньяком за наш дальнейший прекрасный путь! Никто не возражает, все согласны!» Никто не возражал, и все были согласны. Текст читала Екатерина Кабашова.